Выбор ОФБУ облигаций и смешанных инвестиций Выбор банка Аналогично ПИФам сначала происходит выбор банка, который работает с ОФБУ облигаций и смешанных инвестиций. Критерии выбора банка представляют собой смесь из требований к банкам при выборе депозитов и требований к УК при выборе ПИФов. Сначала отбираются все банки, которые имеют ОФБУ со стажем работы в качестве управляющего не менее пяти лет. Далее отбираются банки, имеющие рейтинг не ниже А. Затем проверяется год основания банка не менее чем пять лет назад. Отбираются старейшие банки. В итоге остаются только те банки, которые удовлетворяют всем требованиям. Далее анализируются только их ОФБУ.